Глава 10. Павел Симонов. Давно я не был так зол. Наверное, с прошлой встречи с родителями и не был. Нет, у нас были нормальные отношения, и мне не за что было на них обижаться. И отец и мать всегда всё делали для нашего блага. Вот только это понятие блага в какой-то момент стала слишком разница. Они были уверены, что лучше меня знают, как надо строить свою жизнь, и пытались втимяшить это мне в голову, не понимая, что мои 32 это уже не 18. Хотя я и раньше всегда знал, чего хочу, целенаправленно учился, работал и теперь продолжал трудиться. Вот и теперь мама почему-то решила, что Ника предел моих мечтаний. Да я сам был готов согласиться на этот вариант в рамках ни к чему не обязывающих отношений. Но теперь понимал, что едва не совершил ошибку всей жизни. Ника не тот человек, которого хочу видеть рядом с собой, с которым хочу просыпаться по утрам и засыпать вечером. Наверное, поэтому и взбесился. А еще потому, что Ника вдруг принялась строить из себя невинную овечку, которая никогда не являлась. и было страшно неудобно перед Таней. Я сам ее позвал, сам попросил о помощи, а теперь получалось, что она осталась за бортом для моих родственников. Да что бы все провалились! Что-то Татьяна быстро ушла! Заметила мама, стоило вернуться в комнату. — А тебя это удивляет? — выпалил я. — Ника, ты-то какого черта явилась в мой дом? «Я что, неясно выразился? Между нами все кончено. До свидания!» «Паша, прекрати немедленно!» — подскочила мама. «Это как минимум неприлично!» «А как максимум? Ну, договаривай уже!» «Присмотрела себе невестку? Сама с ней живи! Или вон, гения отдай, если его музыкантша не устраивает!» Стало тошно. Я вылетел в прихожую, накинул куртку, И поспешил вниз. Автомобиль был на техобслуживании, собирался забрать его завтра. Телефон остался в квартире, и возвращаться за ним я не собирался. Значит, вариант с такси снова не для меня. Сначала до конца не знал, куда собираюсь идти, а потом вдруг понял и ускорил шаг. Срывался снег, температура понизилась, и я натянул на голову капюшон и ускорил шаг. Идти далековато. Нужное здание появилось впереди только полчаса спустя. Я поднялся по лестнице и позвонил в знакомую дверь. Услышал, как лязгнул замок, и на пороге замерла растерянная Татьяна в халате и с полотенцем в руках. Паша уставилась на меня. Ты что тут делаешь? Сбежал. Ответил честно. Сначала думал пойти в офис, но потом передумал. Пусть уж На самом деле, хотел извиниться. Ситуация получилась очень некрасивая. Вот только подобрать слова было сложно. Они вроде бы крутились на языке, но при этом никак не желали складываться во фразы. Да, конечно. Таня отступила в сторону, давая войти. Ты что, пешком шёл? Холодно ведь. Ничего, мне не помешало прогуляться. А автомобиль забирать только завтра. А твои родители? Они ведь будут волноваться. Я только махнул рукой. Не по своей воле брожу ночью по городу, не зная, куда податься. Ты замёрз. Я поставлю чай. Кофе. Исправилась Таня и поспешила на кухню, пока я разувался. Прошёл в гостиную, сел на знакомый диванчик. Привет, друг. Похоже, эту ночь мы тоже проведём вместе. Глупо, конечно, но что поделаешь? В последний месяц вся моя жизнь почему-то кажется очень глупой. А вскоре вернулась Таня с кофе. Держи, протянула мне чашку. Вы поссорились с родителями, да? Угу, ответил, отпивая горячий напиток. После уличного мороза он казался обжигающим. Зря. Они ведь приехали к тебе в гости. Лучше бы не приезжали, качнул головой. Не говори так. Ты же сам видишь, что они тебя любят и беспокоятся, решая за меня. Иногда да. Я усмехнулся. Может, Тане и права, но как же не понравилось чувствовать себя идиотом. Таня, ты прости, что всё так получилось, сказал ей. Я не думал, что мама позовёт Нику, и надо было сразу её выставить. Это некрасиво, возразила она. Нет, то, что получилось, вот это некрасиво. Я благодарен, что ты приехала ко мне на ужин, и обещаю, что больше такого не повторится. А ты собираешься снова пригласить меня на ужин? улыбнулась Таня. Как знать. Почему-то тоже стало легче. Может, действительно поужинать где-нибудь, где не будет настырных родственников в знак благодарности, ничего больше. Эля, Или... ты свободна завтра вечером? Не думаю, что твои родители до завтра куда-то уедут, отмахнулась Таня. А с ними пока ужинать не планирую. Давай, когда все разъедутся по домам. Хорошо. Ты не против, если я останусь у тебя? Нет, конечно. Сейчас найду подушку и плед. Таня поднялась и вышла из комнаты. Я смотрел ей вслед и думал, что не поверил бы, если бы кто-то мне рассказал, что приглашу на ужин Татьяну Никифорову. Просто потому что с ней легко и комфортно, и не надо притворяться кем-то ещё, держать марку. Забавная штука жизни. Никогда не знаешь, где найдёшь друзей. А Таня вернулась со знакомым пледом и подушкой, а ещё вручила чистое полотенце. Спокойной ночи. сказала мне: "Спокойной ночи". "И спасибо". "Не за что". Я слышал, как хлопнула дверь её спальня. Разделся, умылся и вернулся в гостиную. Включил гирлянду на ёлке и долго смотрел, как мигают огоньки. Лампочки весело переливались, даря ощущение праздника. А ёлка пахла так, что не мог насытиться ароматом. В следующем году Обязательно поставлю ёлку, даже если совсем не будет времени. Уснул я быстро, а проснулся от того, что Таня трясла за плечо. Паш, уже 6. На работу опоздаем. Да, точно, работа. Сегодня предстоит много дел. Сначала надо проверить документы по сделкам, затем пообщаться с партнёрами, съездить в главный офис и так далее и тому подобное. Одним словом, дома буду поздно и злым, а там меня поджидает тяжёлая артиллерия в лице родителей. Совсем скверно. Таня уже пошуршала чем-то на кухне, я поднялся и прошёл в ванную. Отражение не радовало, выглядел откровенно невыспавшимся. Ну да ладно, мне ведь не на свидание идти, а на работу. Паш, иди завтракать. Я улыбнулся. И все-таки мне нравилось рядом с Таней. Не то, чтобы планировал отношения, но... Но... Пошел на кухню и сел к столу. И снова Танины коронные блинчики. На этот раз с курицей. Вообще, я редко успевал позавтракать, но и отказаться от такой вкуснятины не мог. Таня даже заварила мне кофе, хотя сама пила чай. Золото, а не девушка. «Какие планы на день?» Спрашивала она. Да, какие планы? Исключительно рабочие. Много дел накопилось за праздники, а сейчас все приступили к работе и заказы посыплются, я уверен. Да и разобраться со старыми договорами тоже нужно. В общем, обычный рабочий день. Да. Может, сходим вместе пообедать? Хорошо. А то я могу, в принципе, забыть, что надо что-то пожевать. В последнее время такое случалось часто, поэтому идея пригласить Таню казалась очень даже хорошей. Она не даст мне пропустить обед, и пообщаться с ней будет приятно. Мы уже собрались выходить, когда раздался звонок в дверь. Кто это в такую рань? удивлённо спросила Таня, будто я мог знать ответ. Она подошла к двери и выглянула в глазок, а затем обернулась с таким лицом, Будто нам обоим пришёл конец. Там мои родители, прошептала одними губами. Только этого нам не хватало. Хотя какое отношение я имею к родителям Тани, но почему-то показалось, что у родителей Татьяны к ней те же вопросы, что и у моих ко мне. Что делать? заметалась Таня. Открывать Она вдохнула, будто собиралась нырнуть, и отперла замок. "Танюша!" В прихожую с вихрем ворвалась полная и румяная женщина. "Сюрприз! Шурик, поцелуй дочь!" "Привет, Татьяна." Танин папа оказался выше меня на полголовы, хоть я и никогда не считал себя низким. Он глядел на меня свысока и с недоумением, что это посторонний человек забыл в квартире его дочери. "Здравствуйте", буркнул я. "Ой!" Танина мама замерла, а затем уставилась на дочь. "Танюша, кто этот молодой человек? И почему я о нём ничего не знаю?" "Мама, ну как же не знаешь? Это Павел Константинович, мой начальник." Ответила Татьяна. А, это тот самый. Гость я почему-то уставилась на меня, как на государственного преступника. Пау, Павел, говорю, Константинович. Да? Очень приятно. Ирина Сергеевна, мама Танюши. А это Александра Аркадьевич, мой муж. Наслышена, да? Таня часто о вас рассказывает. Почему-то мне показалось, Что рассказы эти не всегда хорошие. Или я просто не понравился Таненой маме с первого взгляда? Погодите-ка, прищурилась Ирина Сергеевна. А что вы тут делаете у Танечки в 7:00 утра? За документами заехал. Это по работе, мама. Мы с Таней ответили одновременно, хорошо хоть не противоречили друг другу. А вообще мне пора. Я попытался протиснуться к двери. Паш, подожди, поедем вместе, вмешалась Таня. Точно. Я и без авто, и без мобильного, чудо просто. Придётся съездить домой за телефоном и переодеться, не помешает. Но для этого действительно лучше дождаться Таню, потому что без телефона я и такси не вызову. Хорошо, я подожду. Смирился с тем, что меня сейчас разберут на косточки. А где же документы, за которыми вы заехали? Прищурилась Танина мама. И зачем приехали, если вы работаете вместе и Танюша их сейчас привезёт? Вы случайно не в полиции работаете? Олобнулся я, стараясь скрыть замешательство. Нет, в полиции когда-то давно работал я, пробасил Александр Аркадьевич. Так что опыт имеется. «Документы я Паше Павлу Константиновичу еще не отдала», — вмешалась Таня. «И вообще, что за допрос? Проходите в комнату. Там на кухне остались блинчики, попробуйте. Я сегодня приеду около семи, тогда и поговорим». Собрались мы с Таней быстро и из квартиры сбежали на скорость. «Да, любят наши родители устраивать сюрпризы», — говорил я, пока Таня ехала ко мне домой за телефоном. «Не то слово! И представляешь, прилетели ведь! С ума сойти! Не предупредили, даже не намекнули!» То-то мама как-то загадочно разговаривала со мной в последний раз. «Ужас!» «Как я тебя понимаю!» Мы с Таней посмотрели друг на друга и рассмеялись. «Действительно забавно! Ситуация выходила зеркальная. Сначала прибыли мои родители, теперь ее... Вот только времени на веселье у нас не было. Я быстро сбегал за телефоном. Родители ещё спали и не слышали, как брожу по квартире. Оставил записку, что буду поздно, пусть развлекают себя сами. Затем поехал в офис. Тане осталось в приёмной, а я быстро забрал бумаги, заскочил в автосервис и поехал в главное управление. Там меня ожидали переговоры с советом директоров, совещание с Дмитрием Андреевичем, потом ещё несколько встреч. Всё растянулось до позднего вечера, и про обед с Таней я попросту забыл. Когда взглянул на часы, стрелки показывали половину восьмого. Таня уже, скорее всего, давно уехала домой. Да и время, подходящее не для обеда, а для ужина, чувствуя себя безумно виноватым, набрал её номер. «Алло?» Почти сразу раздался ответ. «Здравствуй», — сказал я. Таня, извини, закрутился и совсем забыл про наш обед. Вспомнил только сейчас. Неожиданно нарисовалось совещание, а потом ещё встреча и ничего страшного. Перебила она меня. Сходим в другой раз. Правда? Да, если опять не забудешь. Но она сказала это мирно, без зла. Скорее, с лёгкой улыбкой. Я был благодарен ей за это. Если бы сейчас разговаривал с Никой, она бы устроила мне головомойку. С другой стороны, Ника была моей девушкой, а Таня коллегой. Хотя разве это что-то меняло? Я поступил некрасиво, хоть и не желал этого. Ты уже едешь домой? Да, до завтра. До завтра. Что ж, надо обязательно исправить ситуацию. На завтра вроде бы важных встреч назначено не было, так что я надеялся не пропустить обед во второй раз. Затем пришла СМС от Инны, что уже завтра она будет на работе. Отлично. Не придётся больше заваливать бумагами Такиано. Но я вдруг понял, что мне будет её не хватать. К хорошему быстро привыкаешь. Вот и я привык к тому, что Таня как настоящая палочка-выручалочка. Аналучи и не знала, где что лежит, быстрее справлялась с отчётами. Вот только должность секретаря была бы для неё понижением, так что надо придумать что-нибудь другое. А о том, что Тане нужно повысить, я думал не в первый раз. И дело было не только в нашей завязывающейся дружбе, а и в профессионализме. Я уже подъезжал к дому, когда пришла СМС от Тани. Паша У меня проблемы. Мама решила, что ты мой парень. Теперь рвётся познакомиться с тобой поближе. Я заскрежетал зубами. Мало мне было моих родителей, но ведь долг платежом красен, поэтому написал: "Ничего, пусть так и думают. Передай, что завтра приду на ужин". Мы квиты. От Тани пришло одно слово: "Спасибо". И улыбающийся смайлик. Что ж, она не отказала в помощи мне, и я не мог отказать ей. Так что обед плавно меняем на ужин и будем знакомиться ближе с семьёй Татьяны.